Тихо залил скоростное шоссе 27, на нем появилось два незнакомца в простой рабочей одежде. Необыкновенно высокие, никак не менее двух метров, сложены ладно и крепко. Один из них был темноволосый, с выразительным лицом, второй светловолосый атлет. Шоссе это вело в маленький университетский городок Аштон, и даже сюда, за километр от него, до них отчетливо доносились звуки праздничного веселья, которое царило по всему городу. Незнакомцы несколько мгновений внимательно прислушивались к доносившемуся шуму, а затем двинулись в путь. Аштанский летний фестиваль был в самом разгаре. Раз в году городок захлестывала волна хаоса и легкомыслия. Этим праздником городок прощался, благодарил и звал обратно 800 студентов из Вайтмор-колледжа, отправлявшихся на долгожданные летние каникулы. Большинство студентов уже упаковало чемоданы, готовясь разъехаться по домам, Но все, тем не менее, решили задержаться ради праздника. Поучаствовать в карнавальном шествии, потолкаться на уличных дискотеках, развлечься на аттракционах и в дешевых кинотеатрах. Заглянуть и в другие заведения, чтобы в конце концов как следует встряхнуться и хорошенько гульнуть. Этот праздник – время дикого веселья, когда всякий может напиться, а кто-то и забеременеть, кого-то изобьют или ограбят, кому-то суждено заболеть, и все это в одну ночь. Один из заботливых отцов города на своем участке в центре Аштона разрешил разбить луна -парк. Установили аттракционы, ларьки и передвижные туалеты, а странствующие актеры устраивали карнавальные представления. Проржавевшие карусели украсили веселыми разноцветными лампочками, что вечерних сумерках делало их даже привлекательными. Они отчаянно тарахтели тракторными двигателями со снятыми глушителями, стараясь перекрыть грохот карнавальной музыки звуки которые возникая неизвестно откуда, довершали эту безумную какофонию. Был прекрасный теплый вечер, и толпы народа, жуя сахарную вату, слонялись по всему городу. В центре лунопарка медленно вращалось колесо обозрения. Оно останавливалось, чтобы взять новых желающих и неторопливо делало несколько оборотов, позволяющих сполна насладиться зрелищем города с высоты птичьего полета. Песра разукрашенные, ярко светящиеся карусели крутились, облупленные безногие лошади важно покачивались под звуки хриплой шарманки. Гости карнавала вовсю швыряли мячи в корзинке, а мелочь в коробке. Стрелы в воздушные шары, а деньги на ветер. Этому безудержному веселью предавались на всей аллее длинного ряда тесно поставленных друг другу шатких балаганов, где назойливые зазывалы каждому проходящему выкрикивали свое Попытайте удачи! Незнакомцы, стоя в людском водовороте, приглядывались к происходящему, удивляясь тому, как может городишка в 12 тысяч жителей, включая студентов, превратиться в такую бесконечную кишащую массу. Обычно спокойные горожане, к которым присоединились заезжие искатели приключений, превратились в безумную орду, запрудившую улицы и переулки, заполнившую магазины и ресторанчики. Стоянки автомашин в городе были забиты до отказа. Все было дозволено, ничто не считалось противопоказанным. И хотя полицейские не сидели ни минуты без дела, но на каждого задержанного хулигана, пьяного и вора, уже надежно закованных в наручники, приходились десятки нарушителей порядка, по-прежнему бесчинствующих по всему городу. Фестиваль, достигший в этот вечер своего апогея, походил на тайфун, который невозможно было укротить. Оставалось только ждать, когда он сам пронесется мимо, чтобы потом убирать, разгребать и чистить. Двое пришельцев медленно продвигались сквозь плотно забитое людьми пространство, прислушиваясь к разговорам и внимательно наблюдая. Город вызывал у них любопытство, они не спеша рассматривали его, осторожно оглядываясь по сторонам. Толпа вращалась вокруг них, как белье в стиральной машине, перетекая с одной стороны улицы на другую создавая непредсказуемый бесконечный круговорот. Незнакомцы продолжали всматриваться в толпу. Они явно кого-то искали. «Здесь», — наконец уверенно проговорил Темноволосый, незнакомцы одновременно увидели девушку. Она была молоденькая и очень хорошенькая, но выглядела совершенно растерянной. Держа в руках фотокамеру, она потерянно оглядывалась по сторонам. Пришельцы поспешили протиснуться вперед и встали с ней рядом. Девушка их не замечала. «Ну-ка, посмотри туда», — власно произнес темноволосый. С этими словами он положил руку на плечо девушки и повел ее к палатке, стоящей посреди балаганов. Она прошла прямо по газону, засыпанному мусором, к открытому стенду, где соревновались юнцы, бросая стрелы в воздушные шары. Однако вовсе не это заинтересовало девушку, а ее внимание привлекли несколько фигур, укрывшихся в тени палатки. Держа фотоаппарат наготове она осторожно сделала еще несколько шагов вперед и быстро поднесла камеру к лицу. В ту же секунду, как фотовспышка осветила деревья за стендом, двое пришельцев уже спешили к следующему месту встречи. Шагая в ногу и нигде более не задерживаясь, незнакомцы поспешно пересекли почти весь город, направляясь в район, расположенный в километре от центра. Они подошли до конца Поплар Стрит и стали подниматься на Морган-Хилл. Прошло совсем немного времени, как они уже стояли перед маленькой белой церковью, окруженной аккуратно подстриженным зеленым газоном. Прямо у входа бросалась в глаза нарядная доска объявлений с расписанием часов занятий воскресной школы и богослужений. В самом верху доски помещалось название церкви – Аштон Комьюнити. А ниже черными косыми буквами поверх прежней надписи стояло имя пастора – Генри л. Буш. Пришельцы огляделись. С высокого холма весь город был как на ладони. На западе поблескивали карамельными огоньками аттракционы Луна Парка». На востоке высились помпезные здания университетского городка Вайтмар Колледжа. На шоссе 27, которое при въезде в город превращалось в главную улицу Майн-стрит, расположились лучшие магазины – бетонная громадина супермаркета Сири, несколько конкурирующих бензоколонок, торговый дом хозяйственных товаров, редакция местной газеты и несколько офисов частных фирм. Со стороны городок выглядел типично американским, невинным, маленьким и безобидным, будто сошедшим с картин Нормана Роквелла. Однако пришельцы могли видеть не только то, что было доступно человеческому глазу. Даже здесь, наверху холма, их духи сознания явственно ощущали тяжесть истинного состояния Аштона. Они чувствовали неотступное, сильное, все возрастающее, хорошо продуманное и целенаправленное наступление зловещей опасности. Незнакомцам нередко приходилось расспрашивать, размышлять и расследовать, ведь это было частью их дела. Поэтому для обоих было естественно задаться вопросом, почему именно здесь? Однако времени на раздумья у них не было. Пришельцы уловили явные сигналы опасности, были ли этому причиной их особая сверхчувствительность или инстинкт, реагирующий на едва уловимую угрозу. Но что-то заставило их моментально скрыться за углом церковного здания и слиться в темноте с шершавой штукатуркой стены. Они замерли в полном молчании, всепронизывающим взглядом зорко наблюдая за чем-то, приближающимся к зданию. Перспектива ночной тихой улицы казалась коллажем лунного света и кабальтово-синих непроницаемых бездонных теней. Одна из них вела себя необычно. Она не колебалась от ветра, подобно теням деревьев, и не была неподвижной, как тени домов. Нет, она кралась вдоль улицы, приближаясь к церкви, мелко дрожа при каждом осторожном шаге. Казалось, эта тень поглощала в себя весь свет все освещенное пространство, встречающееся на ее пути, как будто была черной бездонной дырой. Однако эта странная тень имела свою форму, форму какого-то живого существа, и чем ближе она приближалась к церкви, тем явственней был различим скрежет когтей, царапающих мостовую, и тихий шелест тонких перепончатых крыльев. Хотя у существа имелись и руки, и ноги, но похоже оно передвигалось без их помощи. Оно пересекло улицу и затем поднялось по ступеням церковной лестницы. Его похотливые выпученные глаза отражали свет луны, который смешивался с их собственным желтым блеском. Бугристая голова возвышалась над сдернутыми плечами, зловонный красноватый дым с шипением струился сквозь ряды острых мелких клыков. Существо то ли посмеивалось, то ли кашляло. Шипящий звук, поднимавшийся из глубины глотки, был похож и на то, и на другое. Распрямившись, оно встало на ноги, оглядываясь в царящий вокруг тишине. Его черная, как у летучей мыши, пасть скривилась в ухмылке, превратившей морду мерзкого создания в отвратительную маску смерти. Страшилище подобралось к самой двери. Черная рука прошла сквозь нее легко, как сквозь воздух. Тело поддалось вперед и стало просачиваться сквозь дверь, но успело продвинуться только наполовину. Внезапно жуткое существо отпрянуло назад, наткнувшись на какую-то преграду, и описав в воздухе дугу, кубарем скатилась с лестницы. Пары его дыхания прочертил красную спираль в ночном воздухе. С жутким воплем бешенства и возмущения, омерзительное чудовище поднялось с тротуара и уставилось на дверь, которая повела себя необычно не дать существу проникнуть внутрь. Перепонки крыльев у него за спиной задрожали, начиная расправляться под напором воздуха, и мерзкое создание с ревом стремительно ринулось головой на дверь, проскочилось сквозь дверь, пронеслось по вестибюлю и врезалось прямо в облако ослепительно белого света. Существо вскрикнуло и в страхе закрыло глаза, а затем почувствовало, как тяжелая, могучая рука сдавила его, словно клещами. В то же мгновение страшилище вышвырнули вон, и оно тряпичной куклой вылетело на улицу. Но гнусное исчадие развернулось и вновь кинулось на дверь. Крылья судорожно бились и трещали. Красные испарения с шипением, лубами вырывались из ноздрей. Острые когти были выпущены для атаки, и жуткий вой, подобный вою сирены, раздирал всю глотку. Как стрела в цель, как пуля в мишень, чудовище врезалось в дверь и ощутило, как его внутренности разрываются на части. Взрыв, удушливое зловоние, последний крик, судорожный взмах ног и рук, и все исчезло. Не осталось ничего, кроме вонючего серного облака, до двух пришельцев, неожиданно оказавшихся уже внутри церкви. Светловолосый вложил в ножны сверкающий меч. Окружающий его белый свет медленно угасал. «Дух преследования?» — спросил он. «А может, сомнения или страха? Кто знает?» — пожал плечами его спутник. «И, по-моему, один из самых незначительных». «Да, никогда не встречал такого слабого». «Я тоже. И сколько же тут бесов, как ты думаешь?» «Больше, чем нас. Намного больше. Они повсюду. И не тратят время зря». «Я это знаю», — вздохнул светловолосый атлет. «Но что они тут делают? Мы никогда не видели такого скопления демонов, по крайней мере, здесь!» «Ничего, думаю, причина скоро откроется». Светловолосый посмотрел прямо сквозь дверь ведущую из вестибюля в зал церкви. «Давай-ка взглянем на мужа Божьего». Они направились по узкому вестибюлю в зал. На находящейся здесь доске объявлений можно было прочесть призыв к сбору продуктов для нуждающейся семьи, приглашение присмотреть за детьми и просьбу молиться за больного миссионера. Было здесь и написанное крупными буквами напоминание о собрании членов церкви в следующую пятницу. На другой стене висел отчет о сборе пожертвований, которые значительно уменьшились за последнюю неделю. Так же, впрочем, как и число прихожан от 61 до 42, пришельцы пошли по наклонному узкому проходу вдоль опрятных рядов темно-коричневых деревянных скамей в переднюю часть зала, где слабый свет софита освещал скромный крест над Баптистерием. В середине подиума, покрытого сплошным потертым ковром, находилась маленькая кафедра с лежащей на ней открытой Библией. Обстановка была простой, скорее практичной, чем элегантной, что свидетельствовало то ли о непритязательности, то ли о скупости прихожан. Затем незнакомцы услышали тихие звуки, глухие, сдавленные рыдания, доносившиеся со скамьи первого ряда. Там стоял на коленях молодой человек, даже слишком молодой и легко ранимый подумал в первое мгновение светловолосый. И юноша был погружен в глубокую, искреннюю молитву. Он крепко сжал руки и склонил голову на жесткую скамью. Его лицо являло собой картину скорби, любви и боли. Губы беззвучно шевелились, молитвы и словословия струились вместе с потоками слез. Пришельцы остановились возле молодого человека и стали внимательно наблюдать за ним, обдумывая и взвешивая происходящее божий воин, произнес темноволосый. Его спутник тихо ответил, скорее обращаясь к самому себе, не сводя глаз с убитого горем сокрушающегося молодого человека. «Да, это он, я не сомневаюсь в этом, и даже сейчас молится. Этот воин стоит перед Господом за людей, за весь город». «Он проводит тут почти каждый вечер», – Высокий улыбнулся. «Но значит, этот человек не так уж слаб». Но ведь он единственный. Он абсолютно один. Нет, покачал головой Высокий. Есть и другие. Всегда есть кто-то еще. Нужно только разыскать их. Его одинокая неусыпная молитва только начало. Но ведь у юноши будут неисчислимые трудности. Ты прекрасно знаешь. Журналиста тоже ждут испытания. Да и у нас их будет немало. Но мы победим. Глаза Светловолосова снова загорелись. «Мы будем сражаться!» «Да, мы будем сражаться!» Эхом отозвался его друг. Они встали с обеих сторон коленопреклонного воина. И в то же мгновение комната медленно, подобно распускающемуся цветку, стала наполняться белым светом. Он осветил крест на задней стене и постепенно проявил свет и фактуру каждой детали на скамьях. И прежде скромные, почти убогие предметы алтаря ожили и засветились неземной красотой. Стены блистали, потертые ковры запылали пестрым пламенем. Маленькая кафедра с резко очерченными контурами теперь казалась высокой и величественной, как воин на посту. Теперь и сами пришельцы светились белым сиянием. Их одежда превратилась в блестящие ризы, казавшиеся пылающими в ослепительно ярком свете. Бронзовые лица сияли, а глаза горели огнем. У каждого на золотом поясе висел меч в сверкающих ножнах. Они возложили руки на плечи молодого человека, и за их спинами начали распрямляться атласные, почти прозрачные крылья, которые, словно великолепный балдахин, поднимались над их головами, соприкасаясь друг с другом и медленно колыхаясь в потоках духовного ветра. Они посылали мир своему молодому подопечному, и его слезы начали понемногу иссекать